Глава девятая, в которой Духарев воочию наблюдает ископаемое чудовище. Деревья заметно мельчали. Местами в чаще образовывались проплешины, покрытые серебристой атынией травой. «След в след, шепотом напомнил Стимит. «Топь!» Духареву он этого не говорил. Знал, что тот чует болото не хуже него. На дивную охоту они отправились все миром: сам князь, стимит, Трубор, Икмар, Сергей и Артем. Вел их маленький плосколицый человечек, исконный обитатель этих мест. Один из Белозерских данников Шли пешком, конному тут не пройти. Да и пешему, если не знать тайных тропок, тоже. Весь скарб тащили на себе. Все, включая князя. Главным грузом были шкуры для шатра и оружия. Шатер был нужен. Это там, на юге, в начале октября можно спать, прикрывшись попонкой. Здесь же и днем температура болталась около нуля, а ночью было совсем холодно. Причем последние два дня плоскалиться абориген огня разжигать не разрешал. Говорил, земляной морж дым далеко чует, уйдет. Одно хорошо. Холод угомонил гнус. Темнело рано. Идти в потемках сейчас было нельзя. Когда все подмерзнет и выпадет снег, другое дело. Семеро варягов сидели вокруг костерка, а в последние ночи и без огня согреваясь только редкими глотками зимнего пива сидели слушали лес беседовали неторопливо не как вожди как люди стимит рассказывал о своих белозерских делах о северных походах духарев о юге о хузарии византии а в основном с чужих слов сам он не был ни в Итили, не в Царьграде Константинополе, но информацию собирал очень тщательно. С помощью мыша, побывавшего и в Европе, и в Самарканде, со слов Артака и других чужеземцев, он понемногу собирал в уме карту этого мира. Хотя католическая Европа ему была не очень интересна. Там слишком много резались за власть. Мусульманский мир казался Сергею намного культурнее, особенно арабы кто поверит что спустя десять веков все будет наоборот еще он рассказывал об империи син откуда везли драгоценный шелк конечно шелк теперь производили не только в китае но и на родине артака в персии но все равно китайский был лучше к сведениям полученным от купцов и гостей Духарев прибавлял остатки знаний выходца из XX века. Он ведь почти ничего не забыл из того, прошлого. Из-за снов ли, или из-за того, что мозг его был предназначен для хранения куда больших объемов информации, чем поставлял этот удивительный, но сравнительно скудный на новости век. Лучше всех слушали двое — Артём и Святослав. Слушали по-разному. Артем губкой впитывал новые знания, а Святослав тут же обдумывал, сортировал по степени важности. Будучи повелителем изрядных пространств, князь тем не менее понимал, что в масштабах великих империй его вотчина выглядит довольно скромной. Святослав не был невеждой. Надеясь склонить сына к христианству, Ольга приглашала ученых людей из самого Царьграда, но ее сына мало интересовали жития святых с чужеземными греческими именами. Вот истории войн — другое дело. Александр Македонский, Юлий Цезарь. Но он еще в 13 лет заявил некоему ромею-книжнику, что побил бы знаменитую македонскую фалангу одной лишь своей малой дружиной. Впрочем, абсолютно цивильный ученый Ромей наверняка что-то напутал в македонской тактике. Лоскалица следопыт не подвел. Незадолго до полудня они увидели следы. Круглые вмятины, более метра в диаметре. Вмятин было много. Среди огромных следов встречались отпечатки поменьше, но и те раза этого в два побольше медвежьих но не слишком глубокие. Потом обнаружились широкие борозды. Мох и дерн содраны. Кривоватая березка рядом выглядела так, будто некий великан почистил ею зубы. «Земляной морж кушал», — сообщил бриген Он, похоже, трусил. Старался держаться позади группы. Святослав оживился. Попытался выяснить, как выглядит земляной морж. «Насколько велик?» Абориген сообщил, «Очень велик. Больше кита!» Трувор со стимидом помалкивали, только посмеивались. Икмар попытался вслух прикинуть размеры моржа, исходя из размеров следа. «Действительно, не меньше кита. И как такого убить? Сразу ведь не убьешь. А если морж в драку полезет, тогда что?» Аборигена прорвало. Полезет, непременно полезет. Даже если просто увидит, все равно на людей побежит. И не спрятаться от него никак, потому что нигде не спрятаться. Все чует и слышит земляной морж. Любое дерево с корнями выдерет, а человека очень не любит. И шкура у него ни мечом, ни копьем не пробить а на шкуре толстая щетина, от которой любое железо отскочит. Только огня боится земляной морж. Самое время сейчас костер запалить. Учует морж дым и уйдет. Тут стимит взял аборигена за сальную гриву, слегка встряхнул, и тон заткнулся. «Правду он сказал?» — спросил Святослав. «Или врет?» стимит пожал плечами. «Дальше идем, князь, или остановимся?» Святослав фыркнул. «Глупый вопрос». И они пошли дальше. Единственное, что утешало Сергея, невозмутимость сыновей Ольбарда. Не стали бы они вести князя водами на верную смерть. Хотя кто знает. Может, они хотели просто показать киевскому князю удивительного зверя, В таком случае они здорово ошиблись. Святослав наверняка не удержится и попытается завалить это чудовище. И всем им придет хана. Или обойдется. После десяти лет непрерывных локальных войн Духарев стал фаталистом. А варяги были такими от рождения. Скорее всего, единственным трезвомыслящим в их команде был плосколицый абориген. Но его мнение не учитывалось. Зверь, вернее, звери, потому что их было минимум трое, кушали хорошо. Поэтому вскоре охотники наткнулись на подобающих размеров кучу дерьма. Духареву вспомнилась картинка из давным-давно виденного парка юрского периода. Эта горка была поменьше, чем оставленная тамошним динозавром но тоже внушало крайнее почтение. Куча источала вонь и тепло. Звери были поблизости. Охотники увидели их издалека. Две огромные мохнатые туши цвета прелых листьев неторопливо двигались между хлипких деревьев. Когда люди подобрались поближе, то заметили и третьего — детеныша. Духарев почувствовал некоторое облегчение. Это были всего лишь мамонты. Отлично звучит, да? Всего лишь мамонты. И не такие уж большие, как можно было предположить по отпечаткам. Нет, Сергея они не впечатлили. Зато Святослав и Икмар пришли в восторг. «Какие клыки!» — восхищенно проговорил Икмар. «Может, это вепри боги? Стемит?» «Нет», — мотнул головой Святослав. «Вишь, носы у них, как у элефантусов». Святослав живых слонов никогда не видел, но они для киевлян не были такой уж диковиной. Даже в зверинцах Царьграда было несколько этих животных, правда, их давно уже не использовали как военную силу. «А похоже на кабанов», — прошептал Икмар. «Да, сходство имелось». Только такого кабана сотня с улиц не остановит. Их и правда меч не берет? Спросил Святослав. Если мертвый, разрубить можно. Живого нет. Шкуры толстые, под шкуры жир, а на шкуре щетина. Нос у них понежней, да только они его берегут. А как же вы их бьете? Спросил Святослав. А мы их не бьем, ответил Стимит. Эти, пренебрежительный кивок в сторону аборигена, отставшего на пол сотни шагов. Раньше били, пугали огнем и загоняли в ямы с кольями. Дед моего деда запретил им убивать этих зверей. Их совсем мало осталось, а раньше много было. Ты должно видел в Новгороде на торгу такие клыки? Видел, подтвердил князь. Зеленые. «Я думал, бивни китовые. Бегают они быстро?» «На хорошие лошади уйти можно», — сказал Стимит. «Но не здесь. Здесь от них никто не убежит. Им ведь ни болото, ни лесок, ни препона». «Как же такие громадины по болоту ходят?» — изумился Икмур. «Не иначе волжба. «Может, и волжба, согласился Стимит. В самую зыбь они, конечно, не побегут, но где мы пройдем, там и они. Хочу поближе подойти, сказал Святослав. Поближе подобрались в пятером. Тровор остался присмотреть за аборигеном. Духрев с удовольствием оставил бы Артема, но приказать не рискнул. Обидится, парень смертельно. Вблизи мамонты выглядели внушительнее. Детеныш старался держаться между родителей. Размером с матерого Тура, рядом со старшими, он казался маленьким. «Стрелами побить!» — почти беззвучно одними губами произнес Икмар. «В глаза! А потом подобраться и колоть в ноги. Перешибить жилу!» Святослав покачал головой. Он с восхищением глядел на гигантов. На то, как плавно они двигались, как легко несли невероятную тяжесть громадных бивней. Долго смотрел. Духарев даже начал опасаться. Ветер переменится, и попадут они, как кур в ощупь. Если впрямь мамонты не любят людей, наверняка не любят. За что им нас любить? Святослав не боялся. Ах, как ему хотелось схватиться с этими чудовищами! Какая слава победить такого? привести такую голову в Киев? Не привезти. Даже один в всемиром не утащить. Какие красавцы!» Святослав привстал, рука потянулась к налочу и остановилась. Он еще некоторое время глядел на чудесных зверей, потом показал знаком «Уходим». И они ушли. «Знаешь, почему я их пощадил?» спросил он Духрева позже, когда они остались наедине. «Пожалел?» Святослав покачал головой. «Сейчас я пардус», — сказал он. «Я прыгаю и рву. Но пройдет время, и все изменится. Через два года хузарский хаканат станет моим. Еще через год я возьму под свою руку всех его данников, а через пять лет вся земля от Черных волжских булгар до булгар дунайских будет моей, и все народы, какие есть на ней, присягнут мне. И тогда я буду слишком велик, чтобы прыгать. Тогда я стану грозным и могучим. Я велю поймать и привести мне этих зверей. И не Пардуса, а такого зверя вышьют на моем знамени потому что нигде, ни в одном царстве нет ему подобных. Ведь даже бивни элефантов кажутся оленями рожками рядом с его клыками.